Глава 7. Среди прочих хозяйственных построек Фазенды, ставшей теперь полной собственностью Леонсио, имелся большой, грубо сколоченный сарай. Неуютное помещение с земляным полом и большими, забранными деревянными решетками-проемами вместо окон служило рабочим местом для прях и ткачих. В сарае стояли сбитые кое-как лавки и столы, прялки и моталки для пряжи, а в углу помещался громоздкий ткацкий станок. Вдоль стен, поближе к свету, сидели в ряд двадцать или тридцать прях, негритянок и мулаток. Некоторые держали на коленях младенцев, дети постарше возились на полу. Чтобы скрасить долгие часы утомительного труда, одни работницы болтали между собой, другие что-то напевали. Здесь были рабыни всех возрастов и оттенков кожи. От старой, угрюмой и черной, как смоль африканки, до молоденькой, жизнерадостной и почти белокожей мулатки. Среди прях выделялась одна девица, бойкая и красивая, насколько такое возможно среди невольников. Стройная, гибкая телом, она привлекала внимание изящным лицом, с озорными и живыми темными глазами. Несколько крупные губы были влажными и чувственными, напоминая распустившиеся апрельским утром маргаритки. Черными колечками волосы могли бы украсить голову самой благородной заморской дворянки. Правда, того же нельзя было сказать о прическе. Она была очень короткой, почти мужской. Не отнимая изящества, такая прическа придавала насмешливому и жеманному лицу нашей пряхи оттенок оригинальности. И если бы не блестящие сережки в маленьких ушках и не пухлые упругие груди, которые, как две шаловливые козочки, прыгали под тонкой рубашкой, мы могли бы решить, что видим перед собой смазливого мальчишку-плута. Вскоре мы узнаем, какой энергией обладала эта девица со звучным именем Роза. Если мы прислушаемся внимательнее, то среди жужжания прялок, размеренного стука ткацкого станка, монотонного пения рабынь, среди визга и криков детей, различим следующий разговор, который в полголоса вела группа прях, в том числе и Роза. «Да, подружки мои», — говорила соседкам пожилая рабыня, женщина опытная и сведущая во всех делах фазенды, со времен старых хозяев. «Когда сеньор-командор еще жил здесь», а про сеньору Малвину никто у нас и не слыхивал, вот тогда нам было славно. «А как, тетя Жакина, расскажи?» «Как? Сейчас расскажу. Вы, наверное, слышали, что старый хозяин был человек суровый, шуток не любил. Мы его известное дело побаивались, да выходит, только нынче стали понимать, как ладно при нем жилось. Молодой-то хозяин, сеньор Леонсио, нам такое, я чувствую, устроит, что старую жизнь с тоской вспоминать будем». «Не приведи, Господи, чтобы я права оказалась!» «Дева Мария, помилуй нас! Не говори так, тетя Жоакина! Лучше сразу в могилу!» «Молодому хозяину, похоже, ни придения наше, ни ткачество не нужны, а хочет он только кофе. Больше кофе, которое стоит много денег. Вот разгонит он нас из этого сарая. Раньше-то, ясное дело, тоже кофе собирать ходили, да и тростник рубить доводилось». И надсмотрщик, бывало, плетью охаживал. Да только всего понемногу. А нынче что будет? «По правде-то сказать», — отозвалась другая рабыня. «И не знаю, что лучше. Тростник в поле рубить. Или здесь, с раннего утра до поздней ночи, от прялки не отрываться. На плантации хоть жизнь немного посвободнее». «Посвободнее? Как же!» — воскликнула третья пряха. «Здесь нам сто раз лучше. По крайней мере, хоть надсмотрщика с плетью нет. Да ну вас, девки!» Перебила старая рабыня. Тут свободнее, там свободнее, все одно неволя. Коли рабом на свет появился, так всюду тяжко. Дьявола это выдумка рабство. Видать, когда Господь из глины людей лепил, задремал ненадолго. А дьявол тут как тут и устроил неволю. Да, нету горше жизни, чем у невольника. Пади все знаете, как мать Зауры бедняжку Жулиану до могилы довели. Коли Изауру вспомнили. — заметила одна из прях. — Она-то нынче как поживает? При сеньоре Малвине она, зная себе, по господскому дому гуляла, а сейчас, говорят, и совсем... — А сейчас она, поди, хозяину жену замещает, — отозвалась кривой усмешкой Роза. — Не болтай попусто, девчонка! — прикрикнула старая рабыня. — Изаури-то нынче не сладко. Благодарите Бога, что вы не на ее месте. Похоже, молодой хозяин позарился на бедняжку как сеньор-командор на ее матушку, несчастную Жулиану. Старый хозяин, прости его, господи, гусь был тот еще, своего не упускал. А Жулиана мулатка была пригожая, статная, цветом вот вроде как роза, да только по пофигуристе. Роза такое сравнение задела, и она пренебрежительно фыркнула. Старуха продолжала. От пригожести Жулианиной. И приключилась ей погибель. Приглянулась она старому командору. Ну а потом что случилось, я уже рассказывала. Жулиана-то девушка честная была. И пришлось ей страдать до самой могилки. А управляющим тогда у нас служил сеньор Мигел, тот самый, который теперь сюда ходит, отец Эзауры. Не было, я вам скажу, у нас управляющего лучше. Все его любили, и не зря. Никакого сравнения с нынешним сеньором Франциско. Креста на нем нет. Этот хуже чумы. Ну так вот, сеньору Мигелу, Жулиана... Уж так полюбилась, что он никаких сил не жалел. Все деньги копил, чтобы выкупить ее. Да старому хозяину это не по нутру пришлось. Осерчал он на сеньора Мигела и прогнал его. А Жулиана после того недолго прожила. Плеть дотрастник, тростник, живо ее в могилу-то свели. Осталась после нее одна малютка Изаура, И кто знает, какая бы сиротке доля выпала, если бы не старая хозяйка. У нее... Жизнь тоже не сладкая была, да пока Господь ее к себе не призвал, сколько она добра сотворила, особенно для бедняжки и зауры. А почему бедняжки, тетя Жакина? Да потому, девочки, что чую я, пойдет она вслед за матерью. И по делам ей, гордячки, высказалась завистливая Роза. Думает раз в Господском доме прислуживает, так что лучше других? Перед молодыми господами хвостом вертит, важную сеньору изображает, а все потому что папашка... «Выкупить все ее обещает». «Как же выкупит? Да этот нищий Мигел и на свои похороны-то денег не скопил. Где уж ему за дочку расплатиться?» «Ну и я, же ты!» — в сердцах бросила мулатки старая негритянка, неодобрительно покачивая головой. «Не по-божески ты про бедняжку Изауру говоришь. Она ведь добрая душа, и красивая, и образованная, не хуже любой белой девушки, а ведь по-хорошему-то никто на нее внимания не обращает». «Да окажись ты, Роза, со своими дерзостями на ее месте, в сто раз вела бы себя хуже!» Роза с досады прикусила было губу, но тут же нашла ответ, как всегда резкий и бесстыдный. Не успела она, однако, договорить, как у входа в сарай раздался зычный хриплый голос, сразу положивший конец пересудам. «Молчать!» — прогремела из дверей. «Черт, подери! Опять одними языками работает!» В сарай вошел управляющий, широкоплечий, приземистый мужчина с густой черной бородой и грубым отталкивающего вида лицом. За ним следовал молодой мулат в лакейской ливрее, тащивший еще одну прялку. Замыкала маленькую процессию Изаура. Рабыни поспешно поднялись, чтобы поклониться управляющему. Окинув взглядом сарай, он велел поставить прялку на свободное место, которое, к несчастью для Изауры, оказалось рядом с Розой. «Иди сюда, девочка», — хмуро молвил управляющий, указывая зауре на лавку. «Отныне твое место здесь. Вот тебе прялка, а твои товарки скажут, что сегодня делать». «Похоже, ты не очень рада. Ну да что поделаешь, сама виновата. Хозяин так велел. Да помни, прялка — это тебе не рояль, тут работать надо. Так что старайся. Поменьше болтовни — побольше дела». Несмотря на замечание управляющего... На лице Изауры не отражалось ни досады, ни горечи от внезапного изменения своего положения. Девушка тихо села возле прялки и принялась готовить ее к работе. Хотя обычная Изаура только лишь убирала комнаты и исполняла прочие необременительные обязанности, любые домашние дела у нее спорились. Девушка умела прясть и ткать, стирать, крахмалить и гладить, а уж готовила лучше любой поварихи. Уверенно и непринужденно Устроилась она среди новых подруг. В ее улыбке с трудом можно было уловить едва заметное выражение печального смирения. Возможно, впрочем, что там отражались также беспокойство и тоска, угнетавшие сердце молодой рабыни. Не было там, пожалуй, лишь ропота против судьбы, нанесшей ей тяжкий удар. Изаура покорно сносила все испытания, ибо, несмотря на природную красоту и полученное образование, дым высокомерия не окутал ее сердце и не затуманил свет ее врожденного здравомыслия. Правда, несмотря на внешнее смирение и покорность, в поведении Изауры чувствовались достоинство и гордость. Не только изящество фигуры, правильные и благородные черты лица, все ее жесты и все манеры отличали девушку даже против ее воли от остальных рабынь. Случайный посетитель, заглянувший в сарай, ни за что не сказал бы, что увидит перед собой рабыню, которая трудится наравне со своими соплеменницами, а принял бы Изауру за молодую хозяйку, просто от скуки присевшую за прялку. В большинстве своем рабыни из предельного сарая отнеслись к Изауре с жалостью и сочувствием. Исключение составила Роза, испытывавшая к девушке не только зависть, но и смертельную ненависть. Впрочем, читатель легко поймет причину этих чувств. Узнав, что до того, как Леонсио обратил свое внимание на Изауру, Роза частенько призывалась в господскую спальню. Для хозяина Фазенды получить любовь бойкой мулатки оказалось делом легким и необременительным. Здесь обошлось без особых упрашиваний и угроз. Но с того времени, как Леонсио стал проявлять интерес к Изауре, Роза оказалась совершенно забытой. Хозяйское небрежение нанесло сердцу мулатки незаживающую рану. Будучи существом по природе мстительным и не имея при этом возможности посчитаться с самим хозяином, Роза перенесла всю тяжесть своего гнева на невольную соперницу. «Мы уже знаем, что судьба определила Изауре место за прялкой возле Розы, которая не жалела сил, чтобы изводить несчастную товарку насмешками и уколами». «Да, теперь тебе, девочка, не позавидуешь», — заметила Роза, запуская прялку. «Почему же?» — пожала плечами наша героиня, со вздохом ожидая новой волны нападок со стороны мулатки. Да потому что разве сладко променять господский дом на рабскую сензалу? Мягкий диван на эту лавку, а рояль на прялку. Кстати, а с чего это тебя оттуда выгнали, а? Никто Роза меня не выгонял. Ты это прекрасно знаешь. Сеньора Малвина вместе с братом все еще гостят у своего батюшки. Поэтому в господском доме мне пока делать нечего. И меня прислали поработать с вами. А чего же хозяйка тебя с собой не взяла, а? Раньше-то она в тебе души не чаяла. Все обмануть меня хочешь. Да зря! Я и так все знаю, возгордилась ты слишком. Вот что. Тут тебя к нам и отправили, чтобы место свое помнила. Злая ты какая? Злая, печально вздохнула Изаура. Ты думаешь, мне так уж приятно жилось в господском доме с белыми? Ошибаешься. Пожалуй, здесь мне даже лучше и спокойнее, если бы только не твой язычок. Так я тебе и поверила. Здесь тебе лучше. Да только нет, молодых господ перед которыми хвостом крутить. «Послушай, Роза, ну что ты ко мне пристаешь? Что я тебе сделала? Вы только посмотрите на эту сеньору, ей тут у нас после господской гостиной не нравится. Извините нас, Дона Изаура. Простите нас, высокородная сеньора. Можешь болтать, что хочешь, Роза, но я всегда помню, что и в гостиной, и на кухне, везде я всего лишь рабыня, такая же, как все вы». И ты тоже не должна забывать, что сегодня ты сидишь за прялкой, а завтра один Господь знает, где ты можешь оказаться. Давай-ка лучше работать, как положено, а то от таких разговоров никакой радости нет. В эту минуту раздались глухие удары колокола, звавшего рабов к обеду. Пряхи побросали работу и гурьбой заспешили к выходу. Изаура, однако, не двинулась с места и продолжала прясть. — А тебя что, не касается? — с обычной насмешкой осведомилась Роза. «Пошли фасоль лопать!» «Нет, Роза, я останусь», — отвечала Изаура. «Обедать мне совсем не хочется, да и норма дневная у меня не готова. Начала-то я позже всех». «Верно. Ты у нас девушка образованная, культурная. Где уж тебе с простыми рабами из одного котла хлебать? Не изволишь ли приказать прислать сюда бульончику или шоколадику?» «Заткни пасть, болтушка», — оборвала Розу старая негритянка. Язык у тебя, что годющее жало. Оставь других в покое. Пошли. Женщины вышли из сарая, оставив там одну изауру, погруженную в работу и в свои собственные беспокойные печальные мысли. Нить сама бежала между пальцами, пока изящная ножка, скинувшая софьяновый башмачок, размеренно нажимала на педаль. Голова девушки склонилась на бок, словно цветок, увидающий белой лилии. А чуть прикрытые веки скрывали взгляд полной грусти. «Боже мой!» — думала про себя Изаура, — «Даже тут нет мне покоя. Со всех сторон терзают. В господском доме белые житья не давали. Оказалось, среди своих, думала обрести покой, и здесь нашлась завистливая душа, извести меня хочет. Боже мой! Боже мой! Будто мало было мне несчастья родиться в неволе, так небеса наградили меня внешностью и умом, от которых одни страдания. «Да уж лучше бы родиться мне, черной и страшной!» Но такие печальные мысли не слишком долго могли занимать голову Изауры. Вскоре послышался стук открываемой двери, и девушка подняла глаза. «Что за напасть?» — пробормотала она. «Никак от меня не отстанут». В сарае опять объявился Андре, тот самый лакей, которого мы уже видели мельком вместе с управляющим. Парень наглый, тщеславный и чванливый. «Привет, красотка!» «Как тут наш цветочек поживает?» — обратился лакей к Изауре в своей обычной развязной манере. «Спасибо. Не жалуюсь», — сухо ответила девушка. «Э, да ты, я вижу, не в духе». «Вообще-то, верно. Есть чего. После господского дома, после шелков до розовой воды, тут согласен, припогана. Одна тутошная вонь чего только стоит». «Ты что, Андре, пришел гадости говорить?» «Да ни в коем разе. Помилуй бог, Изаура». Как я могу тебя обидеть? Совсем наоборот, сердце мое разрывается при виде тебя, меж всех этих губастых и вонючих девок. А ведь ты по коврам ходить достойно, спать на пуховой перине. Какое все-таки у сеньора Леонсио жестокое сердце. А ты-то что заволновался? Мне здесь совсем неплохо. Так я и поверил. Тебе здесь не место. Хотя, с другой стороны, я рад. С чего бы это? «Сказать по правде, Изаура, я давно уже на тебя глаз положил. Теперь хоть спокойно пообщаемся». «Вот еще! Не собираюсь я болтовню твою выслушивать». На мгновение Андре замолк, но тут же возобновил натиск. «Понятно. Высокородная сеньора с молодыми господами привыкла шуры-муры разводить там, в комнатах. Да только смотри, подружка, то дело кончено, а здесь лучше меня, парня, тебе не сыскать. Я из статью вышел, всегда при галстуке». Наглажен-надушен, загляденье, да и в карманах у меня пусто не бывает. Тут лакей для убедительности запустил пятерню в карман и позвенел мелочью. Так что на меня многие девчонки заглядываются. Роза вот, скажем, красотка хоть куда. И от меня не отлипает бедняга. Да только где ей до тебя, коли знала бы ты, как мне Люба, не отказывалась бы, поди. Захоти только, и я тебе такое... С этими словами Андре нахально придвинулся к девушке, положил руку ей на плечо и наклонился вперед, словно собираясь сказать что-то на ухо или поцеловать. — Прочь! — рассерженная Изаура оттолкнула лакея. — Совсем обнаглел! Пошел отсюда! А то рулеон Леонсио пожалуюсь! — Ладно, ладно. Зря ты пыхтишь. Я же от чистого сердца. Ничего, бог даст, и твое ледяное сердечко растает. — Ну, я пошел. — Только ты про меня помалкивай, ладно? А то молодой хозяин что услышит? Голову оторвет! добавил Андре, выходя из сарая. Бедная Изаура, как мы убедились, ни хозяева, ни рабы не оставляли ее в покое. Как тяжко и тоскливо чувствовала себя наша героиня! Теперь на Фазенде у нее было уже четверо врагов, старающихся нарушить спокойствие утомленного сердца. Три ухажера Леонсио, Белшиор и Андре. И язвительное безжалостная соперница, Роза. И если отражать назойливые атаки трех последних было хоть и утомительно, но не очень трудно, то как ей быть, когда опять появится хозяин? И действительно, через некоторое время в предельную зашел Леонсио, в сопровождение управляющего. Изаура не заметила их, ибо, оставив на минуту работу, сидела, закрыв лицо руками, и горевала над своей судьбой. А где работницы? — осведомился у управляющего хозяина Фазенды, останавливаясь в дверях. — Есть, пошли, ваша милость. Скоро вернутся. Могу подогнать, если изволите приказать. — А это, что осталось? — опять задал вопрос Леонсио, и тут в неподвижной фигуре пряхи узнал Изауру. хе до да удобнее случая не придумаешь, — заметил он сам себе. — Еще одно усилие, и эта льдышка начнет таять. Молодой человек повернулся к управляющему и распорядился. Когда женщины поедят, отправь их собирать кофе. И чтоб больше я их здесь не видел. Я давно уже собирался закрыть эту предильню. Да тебе сказать, все недосок было. Никакой пользы от этого заведения нету. Бабы тут прохлаждаются, да языками чешут. Фабричные ткани обходятся дешевле. Когда управляющий ушел, Леонсио поспешил прямо к сидевшей в одиночестве пряхе. Изаура! его проворковал он. Хозяин вздрогнула захваченная врасплох рабыня, а про себя подумала. «Настал час моих мучений».